44. Вся деревня собралась на нашу свадьбу. Донька вела меня к центру поселения под радостные крики собравшихся, озаряющих меня искренними улыбками. Я же словно застыла изнутри. Каждый следующий шаг казался тяжелее предыдущего. Нехорошее предчувствие никуда не делось. Как бы я не уговаривала себя, как бы не настраивала на нужный лад, а холод все сильнее сковывал душу. «Елена, соберись!» Кладенец шла рядом со мной, зорко осматривая нарядных людей вокруг. «Люди Светогора следят за тобой пристальнее прочих. Не дай им повод усомниться!» Легко ей говорить. У меня от улыбки уже лицо свело. «Ух ты!» Не удержалась я от восхищенного вздоха, когда в поле зрения показался ожидающий меня жених. Да, финист хорош! хмыкнула кладенец, осматривая облаченного в праздничные латы мужчину. И плащ красный впечатляет, хотя мне по душе больше черный цвет. Мельком осмотрев своего сегодняшнего жениха, я озвучила специально для кладенца, как много цветов! «Всё утро собирали!» — не без гордости произнесла Дунька. Стебелек к стебельку!» Меня действительно больше поразил украшенный полевыми цветами помост, чем наблюдающий за моим приближением финист. Тем более, что плащ мы с ним обговорили заранее. Другого способа спрятать в его одеждах меч, чтобы это было незаметно для окружающих, мы не нашли. Только бы все получилось». «А, цветочки!» — протянула кладенец, поняв, что на мужчину я не засматривалась, в отличие от неё. «Надо будет коша намекнуть, что ты цветы любишь». «Все девушки любят цветы», — тихо проговорила я, делая вид, что обращаюсь к Дуньке. «Правда, восторг мой немного поутих, как только мы приблизились к помосту». То, что издалека выглядело маленьким цветочным чудом, при рассмотрении оказалось организованной на скорую руку фальшивкой. Цветы местами отваливались от криво сколоченного деревянного помоста. Тут и там торчали гвозди. Все было фарсом, как и вся наша свадьба. Падай! резко скомандовало мне кладенец, и я послушно сделала вид, что запнулась, когда до финиста оставалось лишь пара шагов. Получилось даже лучше, чем когда мы репетировали. Естественней, что ли. Или я действительно умудрилась споткнуться от нервного состояния, несмотря под ноги. Умница. Едва слышно похвалил меня финист, подхватывая и ловко придерживая меня за талию, прижимая к себе. Даже немного завидую Кощею. Ты прекрасная ясноглазая. Я ему передам. Застывший на губах улыбкой ответила я, чувствуя, как финист незаметно прикрепил мне в складках юбки меч, осторожно отстраняясь от меня. Кажется, наш маленький маневр остался никем незамеченным. Еще бы! Юбку шили специально по моей задумке, с четырьмя слоями и множеством складок, чтобы можно было незаметно осуществить эту идею. Столько красной ткани в деревне не нашлось, а вот белая... Что для остальных было дикостью, меня нисколько не коробило. Да и сама свадьба — фарс. Так какая разница, что и какого цвета она мне сейчас? «Савелий?» — с улыбкой обратился Финист к ожидающему нас на корявом деревянном помосте мужчине, пока я опустила глаза, осматривая юбку своего платья. Меч надежно притаился в складках. «Можешь начинать». «Так вы, князь, ближе с голубкой подойдите?» Подозвал он нас в ответ. «Ваша избранница прямо светится сегодня. Какая пара? Нет, ну какая пара?» «Он знает?» Продолжая улыбаться сквозь зубы, уточнила я у Финиста, пока мы чинно подходили к краю украшенного цветами помоста. «Знает?» Улыбка моего жениха выглядела настоящей. Ему я верю как самому себе. «Не переживай, душа моя». «Да какие уж тут переживания, сокол мой ясный», — усмехнулась я в ответ. «Сокол — батюшка мой ясноглазая. Чуть склонился он в мою сторону. Но мне кажется, будет неплохо вас познакомить, как и с матушкой». «А матушка у нас, я извиняюсь, кто?» Мне действительно стало интересно. «Курица облезлая». Недовольно прошептала мне кладенец. А мне ты с себя. Так знама кто? Не слыша реплику меча, начал рассказывать мне финист о свекрови. Жар птица. Или, по-твоему, в кого я так горяч, зазноба моя? Про горяч, свет души моей, тут бабка надвое сказала, не удержалась я от смешка. Так что. «Ты сейчас договоришься, что проверять. пойдем? То ли пошутил, то ли всерьёз, сказал Финист. «Не могу же я такое заявление просто так оставить». «Ох, Елена!» — покачала головой кладенец. «Прекратила бы ты мужчин по этому самому задевать. Ладно, Коша, он тебе потом покажет, что не стоило в его, как ты там сказала, мужицкой силушке сомневаться, так?» «А Финист, а зачем за усы дергаешь? «Он первый начал», — ответила я Мичу. «Не разговаривай с Кладенцом», — тихо попросил меня Финист. «Так мне начинать?» — вкратчиво обратился к нам Савелий, чуть повышая голос для остальных собравшихся. «Ну никак намеловаться не могут». «Молодое дело нехитрое!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Какая пара!» «Пусть милуются, Савелий, мы подождем, «А потом и брата князя женим». «Чур на мне или на мне». «А твой брат тоже здесь?» Осматривая радостных людей, обратилась я к Финисту. «Тебя меня мало, ясноглазая». Продолжая улыбаться, притворно возмутился он. «Интересно просто». Пожала я плечами. Ты про него несколько раз упомянул, но так и не познакомил. Занят он, голубка. Несмотря на улыбку, взгляд Финиста оставался серьезным. У Святогора с ним свидимся. «Надоели вы мне?» — покачал головой Савелий, повышая голос. «Чего тут калякать? Давайте свадьбу стряпать. Сегодня князюшка наш представил нам невесту свою». «Лицом она светла, улыбкой бела, красотой мила!» Я опустила взгляд на свои руки. Пока Савелий расхваливал меня и Финиста, какие мы оба ладные и все тому подобное, мыслями я вновь вернулась к Кощею. Пусть Кладенец заверяла, что за него переживать не стоит, я все равно не могла взять себя в руки. «Я объявляю тебя своей женой», как наяву всплыли в памяти его слова. «Просто скажи мне «да».» То, как он держал меня за руки в тот момент, как смотрел на меня, излучая уверенность. «Скажи «да». Неуместный и словно чужой голос Финиста разрушил окутавшее меня воспоминание. «Да». Не забыв улыбнуться, ответила я, почувствовав, как Финист взял меня за руки. Задумавшись, я пропустила всю церемонию и едва не увернулась, когда жених наклонился ко мне и сухо поцеловал в губы. «Засмущал девицу!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Эту не смутишь!» — раздался несогласный женский голос. «Седмицу все в одном доме любовались, и дневались там, и ночевались». «Типон тебе на язык, бестолочь!» — выкрикнул кто-то третий. Девка его только дразнила, разве гоже? Ну и слухи теперь про тебя поползут. Недовольная услышанным, кладенец мягко напомнила мне о главном. Елена, пора. Я ощутила легкое дуновение ветра перед тем, как кладенец приняла форму меча с таким родным теплом, появляясь в моих ладонях. Руки подрагивали под тяжестью кладенца. С улыбкой, опустив меч, я прижала его к юбке своего платья, смотря в глаза финиста. Я приготовила для тебя свадебный подарок. Громко произнесла я, чувствуя, как настоящий кладенец исчезает, и мои пальцы сжимаются на рукоятке фальшивки, прикрепленный финистом к подолу чуть раньше. Умница Елена. Кладенец проявилась среди притихших в стороне людей. «Теперь передай меч Финисту и повторяй за мной». «Финист!» Я вытянула перед собой руку с фальшивым мечом, полностью повторяющим каждую деталь настоящего кладенца, послушно произнося слова. «Я передаю тебе свой меч, свою силу и свою жизнь». На последних словах фальшивка уже была в руке Финиста, которую он поднял, демонстрируя мой подарок впечатлительно охавшим собравшимся. А лучшей жене я и мечтать не мог», — заявил Финист, свободной рукой прижимая меня к себе. «Какой ты падкий на побрякушке, оказывается», — с улыбкой сообщила я ему. «Какой есть?» — в тон ответил мне Финист. «А коли свадьба состряпана...» хлопнул в ладоши Савелий, переключая на себя всеобщее внимание, то пора и праздновать это дело. Прошу всех за столы. Славный пир в честь свадьбы князя отгуляем мы сегодня с вами, люд честной. Пока все, смеясь, направились в сторону накрытых на окраине деревни столов, мы с Финистом оставались на месте, улыбаясь, выкрикивающим нам поздравления людям. Мы еще вчера обсудили, что к Святогору поедем верхом, так будет быстрее. В том, что он захочет нас увидеть, сомнений не было. Поэтому, когда в воздухе появился огненный шар, превратившийся на лету в лист бумаги и опустившийся в руки Финисту, я лишь изобразила удивление. Святогор просит нас к себе, любовь моя. Как только Финист прочитал послание, бумага обратилась пеплом. Не стоит заставлять его ждать. «Ты прав, не будем терять время», — кивнула я, заметив, что к нам уже выводят двух жеребцов. «Скоро все закончится. Скоро я увижу Кощея».